Глава двадцать 22. Рейгер по-прежнему не приходит в сознание, о чем я узнаю из писем короля. И каждый новый день теперь тревожнее предыдущего. Ожидание известий сводит с ума и совершенно лишает покоя. Я столько месяцев мирилась с тем, что Рейгер может погибнуть на войне. И ведь жила с этим осознанием, принимала как должное. Но сейчас мысль о его смерти приводит меня в ужас. И дело тут вовсе не в зелье, усилившем мою связь с Рейгером. Его действие давно кончилось, и я могу вполне здраво мыслить и оценивать свои настоящие эмоции. И каждая клеточка моего тела желает, чтобы Рейгер выжил. Не знаю, откуда во мне вновь появилось отчаянное желание увидеть своего мужа. Но это вовсе не трепет влюбленной простушки, как это было раньше. Я просто хочу, чтобы моя попытка спасти Рейгора не оказалась напрасной. Это моя личная и ничем не объяснимая потребность. Будто только после спасения мужа я впервые в жизни ощутила свою значимость и важность. И кажется, что потеряю это чувство, если Рейгора не станет. Но это далеко не самое важное. Я очень хочу, чтобы мой сын увидел своего отца, чтобы он рос рядом с ним и вбирал в себя все самое лучшее, что может дать ему Рейгер. Уж я обязательно прислежу за тем, чтобы он не впитал ничего лишнего. Если откинуть все предрассудки, то Рейгер во многом может послужить образцом для подражания нашему сыну. Конечно, за исключением тех моментов, которые касаются брака и взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Я в силах объяснить своему ребенку то, какими должны быть здоровые отношения. Однако есть вещи, которым я никогда не смогу научить сына так, как сделал бы это отец. Удивительно, как время все поменяло. Два года назад я только и думала о том, чтобы скрыть от Райгана навсегда нашего ребенка. А теперь грущу от мысли, что они так никогда и не встретятся. Стук в дверь заставляет меня встрепенуться и оторвать взгляд от солнечного заката. Войдите, Нехотя отвечаю я. Не хочется мне никого видеть, кроме собственного сына, но и требовать оставить меня в одиночестве я тоже не могу. Вдруг придут важные известия, и я всё пропущу. «Леди этрис. В комнату заходит Аманта, торопливо приближается ко мне и протягивает свиток. Только что гонец вам доставил. Беру в руки свиток с королевской печатью и впервые за все дни не испытываю волнения. Каждое предыдущее письмо я вскрывала с неописуемым трепетом и надеждой на добрые вести. А сейчас внутри все спокойно. Уверена, что ничего нового я сегодня не узнаю. Срываю печать, разворачиваю пергамент и тут же подмечаю почерк отличный от того, каким был написано предыдущие письма. Но когда я читаю первую строку, взгляд начинает судорожно бегать между словами, а руки подрагивают. Это письмо от Рейгора. Здравствуй, Лина. Как ты? Как наш сын У меня так много к тебе вопросов и столько всего сам хочу тебе сказать, но сижу сейчас над этим письмом и понимаю, что мне просто не хватит бумаги на все мысли, что крутятся сейчас в моей голове. Но уже послезавтра я вернусь домой и смогу поговорить обо всём лично. Так даже будет лучше. Так мы больше друг друга поймём. Жди меня. До скорой встречи. Рейкер.